Глава двадцать Предупреждение от авторов В главе во флэшбеке будет пара-тройка зацензуренных матерных частушек. Русалка потянулась еще раз и вывалилась из ямы по пояс. Огромная расплывшаяся туша со здоровенной обвисшей грудью и пузом, которая походила на мешок с картошкой. Чуть ниже начинался рыбий хвост полусгнивший с отваливающейся зелено-голубой чешуей, сквозь которую проглядывались тонкие острые кости. Круглые белесые глаза вращались в глазницах, а рот, наполненный длинными клыками, шевелился, словно кого-то пережевывая. Полные руки с синеватой кожей потянулись к нам, костистые пальцы несколько раз сжались. Я усмехнулся и, вытащив меч, рубанул по ее правой кисти. Из глубокой раны полилась черная кровь. И русалка яростно завизжала. Она была монстром четвертого уровня. Мы неровня для подобной твари. Я бы еще смог дать отпор, но Кристина и Егор погибли бы в первые же минуты. Если бы не одно но. Русалочке среда обитания — это вода. На суше эти монстры очень и очень слабы, неповоротливы, с замедленными реакциями еще не способна адекватно оценивать расстояние от себя до предметов. Так что русалка выбрала плохое место для открытия трещины. Здесь ее сила уменьшилась вдвое, а то и больше. А с монстром второго уровня моя боевая группа справится относительно легко. Надо лишь успеть закрыть уши. «Заткните уши», — приказал я. «Чем угодно, порвите одежду на маленькие лоскуты, запихните в уши бумажки, без разницы. Главное, снизить уровень звуков, которые до вас долетают». Мы отступили, чтобы русалка не смогла нас схватить. Она упорно лезла из ямы, но ее хвост был настолько длинным, что еще даже не начал сужаться. На поверхности показались только верхние плавники. С ликующим криком Кристина вытащила из кармана бумажные салфетки и передала несколько штук Егору и мне. Но не успел я скомкать мягкую бумажку и скатать в шарик, как русалка раззявила пасть и запела. В первые мгновения я услышал ужасную какафонию, чириканье, чавканье, истошное бление и вой. Но на десятой секунде это все превратилось в чарующую прекрасную мелодию. Я закрыл уши ладонями, но это не помогло. Да чтоб меня изнанка сожрала! Я не учел, что пение русалки не становится слабее на суше. «К тому же русалки прибегают к пению в последнюю очередь. Я считал, что у нас еще есть время». «Одно хорошо. Радиус русалочьего пения не превышает четырех метров. Тварь задела только нас». «Папа?» — вдруг испуганно спросила Кристина, уставившись перед собой. На ее глаза навернулись слезы, нижняя губа подрагивала. Девушка обняла себя руками и пригнулась, словно пытаясь закрыться от удара. Но почти сразу же она расслабилась, улыбнулась и счастливо сказала. «Папа, ты правда-правда больше никогда не будешь пить!» Она шагнула вперед, распахнув руки в объятиях. Но я вовремя схватил ее за воротник рубашки и дернул обратно. Кристина споткнулась, попятилась, пытаясь удержать равновесие и шлепнулась на задницу. Но она не обратила на это внимания. Даже не стала подниматься, а просто поползла на четвереньках к русалке. По ее щекам текли слезы счастья и облегчения. Кристина видела свою самую сокровенную мечту. «Отпустите его!» — прокричал Егор и, достав меч из ножен, помчался к русалке. «Именим императора! Никто не смеет нарушать закон Российской империи в присутствии ее главного героя, Егора Милосердного, защитника слабых и угнетенных! Смотрите же все, как я сокрушу этого негодяя!» «Ну, вполне ожидаемо!» Я взял Егора в захват и швырнул через бедро. Не поранило, просто самую малость оглушил. Сразу после этого я скрутил Кристину и положил ее рядом с Егором Так мне будет легче их удерживать Русалка ощерилась Мне показалось, что она смотрит на меня с превосходством и предвкушением Пение усилилось все такое же чудесное и волшебное Но ментальная защита, подаренная мне ледяным драконом, отбивала ее атаки Я оставался в здравом уме и трезвой памяти Лишь перед глазами иногда проплывали смутные образы На секунду я подумал, было бы интересно посмотреть, о чем я по-настоящему мечтаю. Ни цели, ни планы, а то самое сокровенное, что прячется глубоко в сердце. Русалка взвыла еще громче. Кристина и Егор начали вырываться из моей хватки. И я отбросил ненужные мысли, не время для сентиментальности. Я бы мог победить русалку самостоятельно, но в таком случае ребята останутся без присмотра и погибнут. Вызвать подмогу? «Нет, как только русалка потеряет нас из виду, она примется разрушать дома и убивать невинных жителей Краснодара». «Да чтобы эту чертову тварь знанка сожрала!» И я заметил движение в соседнем дворе, также в окнах дома напротив. «Не может быть! Я ни разу не сталкивался с русалкой, чье пение гипнотизирует на таких расстояниях. Я даже не слышал о подобном!» Жители близлежащих домов один за другим покидали свои жилища и, словно зомби, плелись к русалке. Кто-то из них радостно смеялся, кто-то рыдал, кто-то разговаривал с невидимыми собеседниками. «Я не смогу удержать всех, мне срочно нужно привести их в чувства». «Значит, выход один». Я сконцентрировался и призвал «Сотню теней». Энергия, поглощенная из кристаллов, почти закончилась, так что мне пришлось использовать в качестве топлива 130 других теней. Я приказал своим верным слугам стать невидимыми и намертво запечатать уши всех людей, что двигались в сторону русалки. По тени на человека. Теней, которые остались без дела, я отправил патрулировать улицы. Первая очнулась от морока Кристина. Она оглянулась, шокированно посмотрела на русалку и потрогала свои уши. «Я ничего не слышу!» — прокричала она. «Ты проколол мне барабанные перепонки!» «Не так радикально!» — произнес я, сильно артикулируя, чтобы она прочитала мой ответ по губам. «Герой Российской империи уничтожит тебя!» — пробормотал Егор и, вздрогнув, подскочил. Его взгляд прояснился, а руки крепко сжались на рукояти меча и наставили острие на русалку. Люди, которых околдовало пение русалки, закричали и бросились прочь, снова спрятались в дома. «Активируйте ранговые способности!» — сказал я и отправил ребятам ментальное сообщение. Лицо Егора изумленно вытянулось, а вот Кристина восприняла это как и надо. Она уже с этим сталкивалась во время отборочного боя со старшекурсницей, когда я подсказал ей, как выиграть. Егор быстро собрался и прикрыл глаза. Через мгновение по его руке потекла слизь. Кристин уже окутала неоново-зеленое сияние, ее кожа будто светилась изнутри. И я приказал одновременно, транслируя свои слова и на ментальном уровне. «Я бью первым, а следом вы. Объедините свои ранговые способности и вложите в удар все силы. Не дадим этой твари ни шанса». И я включил боль на полную мощность и атаковал русалку, выкручивая ее нервное окончание на максимум. Ее родливая морда скривилась, глаза выпучились. Казалось, вот-вот они выпадут из орбит. Перламутровые когти ярсно заскрежетали по асфальту, но русалочья песня не прервалась, разве что сквозь великолепную мелодию начали прорываться отвратительные визги и рычания. Я ударил еще раз. Боль сковала русалку, она застыла, благодаря чему не увидела, как к ней подобрался Егор. Он щедро полил русалку слизью, которая, срываясь с его пальцев, становилась ядрено-зеленой. Кристина отравляла ее прямо в полете. Русалочье тело частично превратилось в желе, и монстр завопил, когда яд проник в его нутро. Русалочьи руки подломились, а туловище сложилось гармошкой. Тварь начала сползать в яму, а все потому, что отравленное желейное тело не могло удержать тяжеленный рыбий хвост. Нуж нет, врёшь, не уйдешь!» — прорычал я, и одним прыжком оказался рядом с русалкой. Упускать монстра четвертого уровня я не собирался. Я замахнулся и резким ударом меча отрубил русалке голову. Сразу же к моим ногам выпала зеленка и кристалл четвертого уровня огненный опал. Я пнул русалочью голову в трещину, которая уже медленно закрывалась. Мы убили монстра, который ее создал. Я взглянул вглубь ярко-красной воронки и передернулся от отвращения. К длинному толстому хвосту русалки четвертого уровня цеплялись десятки русалок рангом поменьше. Словно рыбки прилипало, они впивались зубами в ее чешую. Необычный симбиоз. Видимо, поэтому сила русалочьего пения значительно возросла. Иного объяснения я не вижу. «Ах, точно, пение!» Я отозвал все тени в визнанку. Вообще-то использовать их вот так открыто было довольно опасно. Но даже если кто-то их увидел, это можно будет списать на русалочью ментальную атаку. «Какая мерзость!» Кристина встала рядом со мной, передернула плечами и поинтересовалась, словно бы не невзначай. «Я говорила что-нибудь странное?» «Ага, просто кошмар какой-то». Усмехнулся я и продолжил, когда она напряглась. Кричала, будто бы слишком красиво, чтобы учиться, и просила какого-то богатого дворянина на тебе жениться. «Что?» Она широко-широко распахнула глаза, но, заметив, что я улыбаюсь, сердито напыжилась и проворчала. «Тебе бы только шутки шутить!» «Не хотел бы я еще раз столкнуться с русалкой», — заявил Егор. «Так обидно. Я свою мечту видел вот прям как вас сейчас, а потом раз и очнулся. И нет мечты. Мама, конечно, всегда говорила, что все нужно зарабатывать честным трудом, но их обидно». «Ну да, ну да. А то, что русалка могла тебя сожрать, — это ерунда». В привычной манере закатила глаза Кристина. Главная печаль, что мечту показали и отобрали». «Мы вообще-то легко отделались», — протянул я, вспоминая свою прошлую жизнь. «Бладная история, которая впечатлила мой неокрепший семнадцатилетний разум, настолько, что снилась мне потом год или два. И в этом кошмаре я всегда был в главной роли».